Глава 179. Внешкольное обучение. Многие дети аристократов учатся в магической академии Раума, а их богатые родители иногда вносят пожертвования на различные нужды, не считая основной платы на обучение. С другой стороны, просто так раскидываться деньгами нельзя, поскольку расходы академии колоссальны по сравнению с одной семьёй. Тем не менее, академия может себе позволить несколько раз в год отправлять детей на различные заграничные мероприятия или просто устраивать обучение вне стен города. Это делается не только, чтобы будущие студенты научились чему-то новому, но также позволяет узнавать им мир не только из учебников и рассказов учителей. Вы же не смогли провести свою поездку из-за горного змея, так что мне нужно отправить детей четвёртого года обучаться в новое путешествие. Только детей четвёртого года? Почему не взять тех, кто помладше? Ты забываешь о том, что далеко не все дети такие, как ты, Николь. В каком это смысле? Я нормальный ребёнок. Ну, почти нормальный. Многие дети аристократов никогда не покидали родной город. А выйти за пределы городских стен для них целое приключение. Всех студентов Академии можно условно поделить на два вида. Те, кто живут с родителями и, как правило, боятся покидать Академию. И те, кто живёт в общежитии и с каждым днём становится всё более самостоятельным человеком. Даже среди детей четвертого курса есть те, кто боится покидать Раум, а после случая со змеем – тем более. Так что дети, еще не окрепшие психически для большого путешествия, не могут надолго покидать город. Понятно. И что тогда? Сейчас. Ваша цель – это королевство мечей. И ты прекрасно знаешь те места, верно? Безусловно. Мы бывали там часто, ведь все лучшие кузнецы расположились именно там. Так что да, я хорошо знаю страну мечей. Вот поэтому ты и отправишься туда. Пятый год отправим в Матар, а шестой на север. Даже как-то неловко получается, что из-за меня ты решил так далеко раскидать учеников, старик. Чем дальше находится точка перемещения, тем больше денег возьмёт гильдия авантюристов для перенесения большой группы людей. Так что отправка по таким далёким странам влетит в большую копеечку. У Академии точно хватит золота? Даже более чем. За последнее время аристократы со всего света присылают к нам своих детей. Что же их так сильно привлекает в этой Академии? Нет, она отличная. Просто зачем посылать своих детей через весь континент? Многое. Хорошие учителя, защищенный город. Ты... Благодаря пожертвованиям, Академия смогла купить новую мебель и устраивать дополнительные инструкции. Был построен даже полноценный бассейн в городе, и даже целая боевая комната для испытания магии. Стоп! Я-то тут при чём? Ты что? Для нашей Академии огромная честь, что единственная дочь всех героев учится в Академии Раума. На! Да. Вот так я точно не хотела прославиться... Слава героев велика, и без сомнений, для всех в мире единственная дочь героев – это человек с большой буквы. Все считали, что Риэль и Мария скоро начнут увидать и оставят свой пост как героев, но благодаря зелью богини Юри они ещё долгое время будут в полном расцвете сил. А вот старик уже слабеет. Его магия становится слабее, а реакция медленнее. Нет, он всё ещё остаётся отличным магом и профессионалом своего дела, но всё ещё не таким сильным, как раньше. Гадорос и Куртина ещё молоды из-за своих расовых особенностей. Тем не менее, они тоже уже начинают потихоньку увидать. Именно поэтому от Николь, единственного ребёнка всех героев, ожидают многого. Большинство аристократов пытаются с ней подружиться, но благодаря Ретине все они уходят ни с чем, так что сама Николь об этом не переживает. Да, без Ретины я бы не выжила в этой Академии. Как иногда странно сходятся события. Хорошо, тогда мы отправляемся в поездку. Да, вы отправляетесь. А что с Мишель? Я Ещё не знаю. У школы авантюристов может не хватить денег на такую поездку. Но мы же им поможем. Старик только сделал глоток чая из своей любимой кружки. Хоть мы и располагаемся на одной территории и часто помогаем авантюристам, у них свой бюджет. Я не могу гарантировать тебе, что Мишель поедет вместе с тобой. Николь ожидает новая поездка и море старых воспоминаний. А самое главное, что Кортина на некоторое время вновь будет занята, так что ей некогда будет думать о Хауме. Глава 180. Судьба темного аристократа. Как только все договоренности о поездке были готовы, Николь с Максфором решили обсудить судьбу аристократа. Что случилось с тем аристократом после задержания? Не дожил до восхода солнца. Старик редко говорит так уверенно. Это значит, что аристократа убили по приказу кого-то более могущественного, чем он сам. Безопасность должна была быть идеальной. Да, я не развернул магическую сеть оповещения, но охранники должны были следить за ним круглые сутки. Тогда как именно он был убит? Старик только развел руками. Похоже, что даже он не может понять, как именно убили аристократа. В этой ситуации главный подозреваемый... Ты! Почему я? Только один человек может прокрасться мимо рота вооруженных охранников и убить быстро и незаметно. У меня нет мотивов убивать его. К тому же я сразу после этого пошла домой. Мы с Виней приняли ванну, и я пошла спать м Ты с Финнией принимал ванну! Расскажешь поподробнее?» «Не надейся!» Николь часто принимала ванну вместе с Финнией и Кортиной, но старику знать об этом не обязательно. Тем более, они просто моются вместе, и ничего больше. К тому же, знать подробности домашнего быта никому не обязательно. «Я была первым, кто поймала его. Хотела бы убить, сделала бы прям там, в подвале». «Правильно! Именно поэтому я и не стал включать тебя в список подозреваемых!» «Ладно, есть какие-то подробности?» Старик налил кружку ароматного чая для девочки, а вот сама Николь вновь решила поискать банку с печеньем. Печенье с кусочками фруктов, кунжутом или покрытое шоколадом. Специальный заказ для старика Максфора, он всегда любит такое печенье и редко делится ими с кем-то из знакомых. Вот только Николь никогда не спрашивала разрешения, а пытаться поймать её бесполезно. Старик сам уже пробовал, но спрятать банку с печеньем от опытного вора не получится. В этот раз Николь нашла банку с печеньем между двух толстых книг, закрытый третий. Ароматный запах выдавал местоположение банки, так что девочка быстро достала несколько штук и села за стол кружки с чаем. Когда Николь начала пить чай с печеньем, старик откинулся на спинку кресла и начал говорить. Я не буду отрицать, что охранники были не самые лучшие. Орлы были заняты поисками остальных наёмников и сбором улик в доме. Мне довелось провести ночь с Эллиотом, а потом и с присцелой, так что некогда было охранять аристократа. Ага, ясно. Когда охранники меняются, их способность немного падает, но как правило это компенсируется численностью охранников. Вот и в этот раз, по словам старика, количество мобилизованных охранников было достаточно, чтобы охранять одного аристократа. Вот только кто-то смог проникнуть в комнату и сделать своё чёрное дело. Даже Максфор не понимает, кто мог быть таким ловким убийцей, что так легко обошёл всех охранников. Арлы думает о том, что убийца один из стражников. За золото можно купить любого, а оплата у стражников Рауми не так высока, как хотелось бы. Зачем кому-то убивать его? Тут два варианта. Или он помешал кому-то своими действиями, или его убили из-за провала роли. Он был простой пешкой. Угу, и такое может быть. А что с этой странной маской? Эта маска... Мне кажется, что эти маски часть их большой сети. Там есть всё. Убийцы, подкупные чиновники, рыцари, аристократы. Вот только их цели на данный момент остаются мне непонятны. Если ты говоришь так, то более чем уверен, что убийца был не стражник. Более чем уверен. Слишком уж ловко ему перерезали горло. Николь на минуту задумалась, а потом тихо произнесла. Думаешь, что есть убийца моего уровня? Вот этого я и боюсь больше всего, мой старый друг. Старик нахмурил лицо. Он был не просто убийцей, а хорошо знал город, поскольку легко ворвался в тюрьму, убил аристократа и также легко вышел. Это ужасно. Полностью с тобой согласен. Но сейчас твоя задача отправиться в Королевство Мечей и найти там мастера для починки рукавиц. Конец четвертой арки. Перевод «Карманная галактика». Прочитана на сайте рулей.ру Слушайте главы в моём исполнении первыми на моём Телеграм-канале. Отдельное спасибо GameXid. Читал Редвин в августе 2020 года.